Еще она думает, что спиритуализм ее брата каким-то образом, хотя она не совсем понимает, как именно, связан с его любовью к рыцарственности, романтике и вере в золотой век. Но свои возражения она строит на более узкой основе. Скажу я вот что, дорогой брат. Это чудесная история, а ты чудесный рассказчик как мы все отлично знаем. И еще я думаю, что не была в Мельбурне 20 лет назад, как не был и ты. Артур не против получить отпор. Конни, ты величайшая рационалистка. А это первый шаг к тому, чтобы стать спиритистом. Сомневаюсь, что тебе удастся обратить меня в свою веру, Артур. Конни, кажется, что пересказал он, переработанную версию про Иону и кита, хотя и такую, в какой жертвам повезло меньше. И что строить какие-либо верования на подобной истории — это такой же акт веры, каким стала история Ионы для тех, кому довелось услышать ее первыми. Но Библия хотя бы предлагает насказание. Артур, поскольку он не любит иносказаний, видит притчу и решает принять ее буквально — точно притча о пшенице и плевелах представляла собой всего лишь агрономическую рекомендацию. Конни, что если кто-то кого-то знал и любил, умер бы, а потом вступил бы в контакт с тобой, говорил бы с тобой, сказал бы что-то, известное только тебе, упомянул какую-нибудь личную, интимную подробность, которая никак не может быть узнана с помощью шарлатанства. — Артур, я думаю, это еще один порог, через который я переступлю, если когда-нибудь окажусь перед ним. — Конни. Английская ты, Конни. Жди, и увидишь. Жди, и увидишь, как обернется дело. Это не для меня. Я за то, чтобы действовать немедленно же. — Ты всегда был таким, Артур? — Артур. Над нами будут смеяться. Это великое дело, но борьба не будет честной. Приготовься, что твой брат станет предметом насмешек. И все-таки помни одно. Нам требуется только один случай. Один случай. И все доказано. Доказано вне всяких разумных сомнений. Доказано вне всяких научных опровержений. Только подумай об этом. Конни, Артур, твой чай совсем остыл. Вот так мало по-малу накапливаются годы. Десять лет с тех пор, как заболела Туи, шесть с тех пор, как он встретил Джин, одиннадцать лет с тех пор, как заболела Туи, семь с тех пор, как он встретил Джин, двенадцать лет с тех пор, как заболела Туи. Восемь с тех пор, как он встретил Джин. той продолжает быть бодрой, не испытывать боли, и он уверен ничего не подозревать о заботливом заговоре ее окружающим. Джин остается в своей квартире, упражняет голос, участвует в лисьих травлях, гостит в подсенью с соблюдением всех правил хорошего тона и без их соблюдения в Мейсонгилле гилле Она все так же настаивает, что ей достаточно того, что у нее есть, поскольку ее сердце желает именно этого и оставляет за своей спиной один безопасный для деторождения год за другим. Мама остается его опорой, его исповедницей, его гарантией, ничто не движется. Быть может, ничего так и не сдвинется, пока однажды напряжение не поразит его сердце и он попросту взорвется, и испустит дух. Выхода нет. В этом омерзительность его положения. Или, вернее, всякий возможный выход помечен горесть. В шахматном журнале Ласкера он читает о позиции под названием «Цунцвак», когда игрок не может продвинуть ни единую фигуру, ни в каком направлении, ни на какую клетку, не ухудшив своего и без того тяжелого положения. Вот такой ощущается жизнь Артуром. С другой стороны, жизнь сэра Артура, кроме которой большинство людей ничего не видит, великолепна, как никогда. Рыцарь королевства, друг короля, защитник империи и заместитель лорда-наместника Суррея. Человек на расхват. Однажды его приглашают судить, состязание на звание силача, организованное мистером Сендоу, бодибилдером в Альбертхолле. Он и Лоус, скульптор, два оценивателя, а сам Сендоу рефери. 80 соперников партиями по 10 человек демонстрируют свою мускулатуру перед битком набитым залом. 80 почти лопающихся леопардовых шкур сокращаются до 24, до двенадцати, до шести и, наконец, до трех финалистов. Это три великолепнейших экземпляра, но один чуть пониже, а другой чуть неуклюжее, и поэтому они присуждают титул вместе с ценной золотой статуэткой ланкаширцу по фамилии «Меррей». Судьи и некоторые избранные гости затем вознаграждаются поздним ужином с шампанским. Выходя на полуночную улицу, сэр Артур замечает, что впереди него идет Меррей, небрежно прижимая статуэтку к боку одной могучей рукой. Сэр Артур нагоняет его, поздравляет еще раз, и, заметив, что это простецкий деревенский парень, спрашивает, где он намерен переночевать. Мэрри признается, что денег у него нет ни пенни, только обратный билет до Блэкберна. И он намерен расхаживать по пустынным улицам до отхода своего утреннего поезда. Сэр Артур приводит его в отель Морли и поручает заботам портье и прочих. На следующее утро он находит Мэрри в постели в окружении благоговеющих горничных и официантов. На подушке рядом с ним блестит его золотой приз. Такое счастливое завершение! но в памяти сэра Артура остается не оно, а картина человека, одиноко идущего впереди него, человека, который выиграл замечательный приз под бурю оваций, человека с золотой статуэткой под мышкой и, тем не менее, без единого пенни в кармане, человека, решившего бродить по пустынным улицам в свете газовых фонарей до рассвета. Затем есть жизнь Конан Дойля, которая тоже складывается прекрасно. Он слишком профессионален и слишком энергичен, чтобы страдать от писательского бесплодия больше одного-двух дней. Он определяет сюжет, собирает необходимый материал и планирует его, а затем пишет. Обязанности писателя ему абсолютно ясны. Истории, во-первых, должны быть доступны для понимания, во-вторых, интересны а в третьих умный,